Телли Эдингер. Годы жизни с 1897 по 1967. Палеоневролог. Ещё долго после того, как большинство учёных еврейского происхождения в нацистской Германии потеряли работу и должности, Телли Эдингер продолжала пополнять свою коллекцию фассилий рыб, млекопитающих, рептилий и амфибий. Она рассматривала окаменевлые черепа и размышляла о том, что эти кости могут сказать учёным о древнем мозге. Со специфическим юмором палеонтолога Эдингер говорила, что вцепилась в своё место в Зенкенбергском музее естественной истории во Франкфурте-на-Майне, как амонит цеплялся бы за жизнь в голоцене. Как музею удалось много лет продержать Эдингер в своём штате. трудно уволить специалиста, которому так сильно недоплачивают. Кроме того, это было частное, а не государственное учреждение. Сотрудники музея были на стороне Эдингер. Она вспоминала о коллеге, героически сражавшемся за то, чтобы я осталась в их рядах. Даже когда стало очевидно, что оставаться в Германии опасно, Эдингер не хотела покидать Франкфурт. с которым её связывали 380 лет семейной истории. Надеясь на лучшее, она приготовилась к худшему. Припосла для себя смертельную дозу снотворного, которую по galleлась принять в случае отправки в концентрационный лагерь. После хрустельной ночи Эдингер передумала оставаться. Повсеместное насилие и угроза дальнейшего ухудшения ситуации заставили руководство освободить её от работы. Телли запретили входить в музей, личные вещи из кабинета без всяких объяснений переправили к ней домой. На тот момент Эдингер была одной из последних учёных евреев в Германии, сохранивших работу. Увольнение стало для неё ударом, а отказ уезжать из Германии подвергал её риску. Тем не менее, у Эдингер было ощущение, что ископаемые позвоночные спасут её. в конце концов, они составляли смысл её жизни почти 20 лет. Эдингер пришла в палеонтологию в университете, разочаровавшись в изучении зоологии. Как и отец, известный невролог, она питала глубокий интерес к головному мозгу. Её специализацией было разнообразие доисторических видов, которые можно было изучать, исследуя древние черепа. Работая над докторской диссертацией, защищённой в 1921 году, Эйдингер провела исследование мозга нотозавра, вымершей крупной морской рептилии. Исследовался не сам мозг нотозавра, а его отпечаток на внутренней стороне черепа эндокран. Мозг состоит из мягких тканей без минералов, в отличие от костей. Поэтому его фоссилизация является крайне редкой. На примере окаменелости головного мозга динозавра, к которому нотозавр не относится, на сотню миллионов лет моложе, впервые описали только в 2016 году. В первое десятилетие тщательного изучения черепов в Зенкенбергском музее естественной истории Эдингер создала новую научную область палеоневрологию. Основополагающим документом стал 250-страничный обзор собранных Эдингер разрозненных публикаций об отпечатках головного мозга, систематизированных по биологическим видам и позволивших ей сделать обобщающие выводы по множеству видов животных, прежде рассматривавшихся изолированно. Она написала подробную историю этой области научного знания, Всесторонне рассмотрела всё, что было известно на тот момент, а затем сформулировала важнейшие вопросы, на которые пока не было ответов. В разделе, посвящённом филогенетике, она фактически разгромила предложенные другими учёными законы развития головного мозга и по большей части принимаемые коллегами. Работа Эдингер получила широкое признание и вызвала восхищение во всей Европе. В разгар Второй мировой войны этот обзор помог ей уехать из Германии. Исследовательская работа в американских университетах спасла множество ученых от ужасов Холокоста. Эдингер поздно спохватилась, но научное сообщество сплотилось в ее поддержку. Американский бактериолог Эллис Хэмилтон, друг семьи, обратилась к руководству Гарварда с просьбой взять Эдингер на работу. Другие учёные писали письма правительству США, приводя доводы в пользу её приезда. Она первоклассный учёный-исследователь и в этом качестве пользуется доброй славой во всём мире, писал американский палеонтолог Джордж Гейлерт Симпсон, подчёркивая, что Тилли Эдингер основала палеоневрологию, научное направление исключительной ценности и значимости. Пока решался вопрос с США, Эдингер нашла спасение в Лондоне. где прожила год, переводя тексты с немецкого языка в рамках программы ассоциации экстренной помощи немецким учёным в изгнании. Эдингер получила разрешение на переезд в США в 1940 году, и сразу после прибытия Гарвардский музей сравнительной зоологии пригласил её на должность научного сотрудника. Гарвард, где учёные пели в преподавательской и насвистывали в холлах, стал для неё тихой гаванью. Она наконец обустроилась. Пора было возвращаться к палеонтологии. Если искать подсказки внутри черепа вымершего животного, можно поразительно много узнать о размере и структуре частей древнего мозга. Постройте карту изменений этих структур со временем и соотнесите их с работой мозга, и вы прочтёте по этим данным захватывающую историю биологического вида. Пользуясь этим методом, Эдингер предположила, что киты когда-то пользовались обонянием намного активнее, чем сегодня. Это можно было предположить также из того, что предки китов наземные животные. Откуда она это узнала? Тилль сравнила слепки внутренней поверхности черепов китов, древних и современных. У древних животных имелось больше места для амигдалы. отдела мозга, отвечающего за распознавание запахов. Миндалевидное тело, оно же амигдала, одна из областей мозга, парная, связанная с обработкой запахов. Она создаёт ассоциации между воспоминаниями о конкретных запахах с воспоминаниями об определённых событиях. Эдингер проследила, как адаптировалось строение черепа по мере того, как уменьшались обонятельные доли мозга. Чтение по этим слепкам осложняют оболочки мозга, расположенные внутри мозговой части черепа и обычно не сохраняющиеся у окаменелостей. Можно выявить особенности головного мозга одного существа, но это ничего не говорит о мозге другого. У рыб, рептилий и амфибий эти оболочки и слой сосудов в них толстые. У птиц и млекопитающих тонкие. Чтобы сделать обоснованное предположение о соотношении объёмов черепа и мозга вымершего животного, Эдингер опиралась на ныне живущие аналоги древних видов. Исходя из наработок, сделанных ещё в Германии её отцом, Эдингер предложила область исследования, за которую могли бы взяться учёные США. Здесь накоплено столько данных о лошадях, что легко будет получить доступ К коллекции слепков черепов, демонстрирующих постепенное изменение головного мозга лошади. Когда она приехала в Гарвард, коллега убедил ее провести исследование мозга лошадей самостоятельно. Сбор необходимых материалов потребовал огромного напряжения. Работа над монографией об эволюции мозга заняла десять лет, но выводы оказались принципиально важными. В 1948 году Эдингер сообщила, что головной мозг и остальные части тела особей одного биологического вида эволюционируют не параллельно, и что у разных млекопитающих сходные эволюционные изменения происходили в разное время. Во всех испытаниях, политических, профессиональных, личных Эдингер сохраняла чувство юмора, не изменявшее ей даже в пылу академических диспутов. Некоторое время она спорила с Гленном Джепсоном из Принстона об ископаемом черепе, который мог принадлежать летучей мыши или миациду, представителем семейства примитивных хищных млекопитающих, существовавшего от 66 до 33,9 миллионов лет назад. В зависимости от того, кто из спорящих был прав, Джебсин откликнулся на добродушие Эдингер с тихотворением, вышучивающим ее точку зрения. Тилли летучка. Признатный зверек – это Тилли летучка. Этот маленький череп – курьезная штучка. Но вот ямки, где нижняя челюсть сидела, точно как у кошачих, ведь ясное дело. Глупо спорить, но Тилли упрямо твердит. Средний мозг весь изрыт и холмами покрыт. И взгляни-ка, дружок, вон на тот бугорок. Эта тварь не миукать могла, а пищать. Не ходить и не прыгать, а только летать. Джебсон, милый, признайся, что ты одурачен. Но ну какой это хищник семейства кошачих? Джепсен выиграл у Эдингер несколько очков за креативность, однако она осталась при своём мнении. Последние годы жизни Эдингер были посвящены переводу ранее изданного 250-страничного труда на английский язык и внесению новой информации. Когда она готовила первое издание в Зенкенбергском музее, то всю работу сделала сама, без помощи других сотрудников. Вернувшись к этому проекту, Эдингер часто отключала слуховой аппарат, чтобы не слышать коллег, обретая спокойствие в тишине. В 1964 году Франкфуртский университет присвоил Эдингер почетную научную степень. Вынужденная покинуть свой город и родную страну, она была этим тронута. Прошло больше двадцати пяти лет с тех пор, как она уехала оттуда. Эта степень стала очевидным признаком того, что на родине всё изменилось.